«Знаете», — сказал вдруг дедактилус, — «существуют самые разные способы познания. Помню, когда-то принц Ласгерцордский спросил у меня, как ему стать ученым-человеком, учитывая тот факт, что времени на чтение у него нет. И я сказал ему, — Королевской дороги к познанию не существует, Ваше Величество. А он мне ответил, — Так построй ее, иначе я отрублю тебе ноги». «Используй столько рабов, сколько нужно». «Очень бодрящий непосредственный подход, должен сказать. Человек не привык бросать слова на ветер. Людей сколько угодно, но только не слова». «А почему он не отрубил тебе ноги?» «Спросил Бедн». «Я построил ему дорогу. Во всяком случае, нечто вроде». «Правда? Мне казалось, ты имел в виду какую-то метафору». «Ты делаешь успехи, Бедн». Я нашел дюжину грамотных рабов, посадил их в спальню у принца и заставил читать избранные места, пока он спит. И как сработало? Не знаю. Третий раб воткнул ему в ухо шестидюймовый кинжал. Сразу после революции новый правитель выпустил меня из тюрьмы и сказал, что я могу покинуть страну, если дам обещание ни о чем не думать до самой границы. Но, по-моему, мой замысел имел шансы на успех». Бедн плюнул в огонь. — Нужно время, чтобы вода нагрелась, — пояснил он. Бруто лег на носу лодки. Сосредоточившись, он мог слегка приостановить поток знаний. Самое главное — ни на что не смотреть. Даже облака, считаемые в натур философии средствами затенения поверхности мира, предотвращающими перегрев, вызывали ненужные знания. Он крепко спал. — Знание без учения, — подумал Бруто. — Нет, наоборот, учение без знаний. 9 десятых ома спали в панцире. Остальное парило туманной дымкой в реальном мире богов, значительно менее интересным чем трехмерный мир, заселенный человечеством. — Мы в такой маленькой лодке, — думал он. — Возможно, она нас и не заметит. Океан такой огромный. Не может же она быть повсюду? Конечно, у нее много верующих, но мы в такой малюсенькой лодочке». Он чувствовал мысли рыбешек, с любопытством тыкавшихся носами в конец винта. Что было достаточно странно, потому что в обычных обстоятельствах рыба не славилась тем, что... «Привет», — сказала морская королева. «А, вижу, твое существование еще продолжается, маленькая черепашка» пребываю здесь без проблем», — ответил Лом. Возникла пауза, которая, если бы разговор происходил между людьми, ушла бы на покашливание и принятие смущенного вида. Но боги никогда не испытывают смущения. «Полагаю», — продолжил Лом, — «ты пришла за расплатой». «Это судно и все в нем находящиеся», — кивнула морская королева, — Но твоего верующего, согласно традиции, я могу пощадить. — На что они тебе сдались? — спросил он. — Один из них и вовсе атеист. — Ха! Когда близится конец, начинают верить все до единого. — Мне это не кажется, — он замялся, — справедливым. Теперь пришел черед замолкнуть морской королеве. — А что есть справедливость? — наконец поинтересовалась она. «Нечто вроде основы правосудия», — откликнулся он и сам удивился своим словам. «Очень похоже на мысль, высказанную каким-нибудь человеком». «О, эти люди, они очень изобретательны, но я не то имел в виду. Находящиеся в этой лодке не заслужили такой судьбы». «Заслужили? Они люди. Причем здесь заслужили или нет?» Ом вынужден был признать свое поражение. Конечно, подобные мысли не пристали божеству. Что же такое с ним творится? Просто ты слишком долго зависел от одного человека, мелкий бог. «Знаю, знаю», — он вздохнул. «Мысли влияют друг на друга и порой меняются местами. Он слишком долго смотрел на происходящее с точки зрения человека». — Что ж, бери лодку, раз так надо. Я просто хотел, чтобы это было справедливо, — закончила за него морская королева. Она приблизилась вплотную, он чувствовал ее присутствие вокруг себя. — Справедливости нет, — сказала она. — Жизнь похожа на иссушенный берег, а потом ты умираешь. И она исчезла. Он почувствовал, как возвращается в оболочку своего панциря.